Какой испуганный орлицей, моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полёт, и гад морских подводный ход, и дольний лозы прозибанье. И он кустам моим приник и вырвал грешный мой язык. И празнословный и лукавый, и жало мудрые змии в уста замершие мои вложил десницей кровавой. И он мне грудь рассек мечом и сердце трепетное вынул, и уголь пылающий огнём в грудь отверстую выдвинул. Как труп в пустыне я лежал, И бог глас ко мне возвал: Востань, пророк, и виждь и внемли, Исполни волю мою. Я обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей.